Человитное как раз соответствовало желанию русских. Переговорам с послами придали официальный характер. И все завершилось успешно. Алексей Федорович Адашев вновь поспешил в Казань. Он привез Шагалей строгий приказ царя немедленно оставить Казань и прибыть в Москву. Адашев ожидал, что Шагалей начнет увертываться, хитрить, Но, к его удивлению, хан согласился с великой радостью. «Ай, Алексей, спасибо!» — восклицал он. «Вижу я, что ты с великим государем и впрямь, истинные мои друзья. Ай, Алексей Федорович, ну, голова твоя светлая, от великой печали избавляешь меня. Я теперь, как младенец, заново на свет родился». Это бурное проявление радости Шеголей сначала озадачило Адашева, но когда он узнал, как изменилась обстановка в Казани за последнее время, ему стало все понятно. Шеголей не просто уехал из Казани. Через своих людей он пустил слушок, что собирается покинуть Казань. Это взволновало казанскую знать. И не потому, что не хотели бы этого а потому что слух был очень прозрачен, и хотелось узнать, точно ли это так. И вдруг новый слух разнесся по городу. Хан пирует. К нему на пир уведено много приглашенных из казанских вельмож. Возвращение участников пира ждали с тревогой за их судьбу. Однако все они благополучно вернулись домой и рассказывали, что хан был приветлив, с гостями и весел. Он даже не обмолвился, ради чего устроена судьба. Веселье. А на другой день снова был назначен пир, но уже с иным составом приглашенных. На третий повторилось то же самое, и вот такое загадочное разгулье хана в неподходящее для это время заинтриговало казанскую знать, разожгло ее любопытство и совсем сбило с толку. Когда на четвертый день опять был объявлен в ханском дворце пир, Да еще по-необычному рано. Сам в утро приглашенные пошли на него даже с охотой. Если в предыдущие три дня с ханом пировали люди для него безразличные, то сегодня состав гостей был подобран по заранее уточненному списку. В него были включены все те, кого Шагалей считал своими недоброжелателями врагами. Приглашено было более сотни человек, и все они, за исключением князя Чепкуна и его сообщников, явились. В этот раз хан не стал уже терзать любопытство гостей, и как только кончился шум приветствий после его появления в пиршественном зале, он обратился к гостям. «Четвертый день подряд я зову к себе на угощение знатных людей Казани и веселюсь с ними. По что? Вы не ведаете?» В зале стояла полная тишина. Выдержав паузу, он окинул взглядом собравшихся и в это время наскоро прикинул, что почти все, кого он ждал, явились. «Не в первый раз я ханствую в Казани», — продолжал он, «и всегда тронное место в ней доставалось мне с боем. В этот раз вы сами позвали меня. Я думал, что будете теперь жить со мной в ладу и согласии. Под старость лет... Покинул я свой добрый и спокойный Касимов и потащился сюда, в этот дальний тяж тяж тяжелый путь. Я не мог отказать вашему прошению. Потомок Ахмата должен был занять свой кромный юрт, раз его сам народ просит. Шеголей сделал скорбное лицо и тяжело вздохнул.